Глава 19. 21 августа, суббота, Медвежье озеро. К выполнению принятого большинством голосов плана приступили с самого утра. Часть дня ушла на то, чтобы освободить гостиницу и озеро от постояльцев и прочих визитеров, коих в выходной день в такую погоду приезжало немало. Никто не хотел подвергать опасности посторонних людей, а гарантировать их отсутствие можно было только радикальными способами. Заботу об этом взял на себя Карпатский. Он уехал утром, едва в ресторане начали подавать завтрак. Вернулся почти два часа спустя в сопровождении трех патрульных машин с включенными мигалками, в каждой из которых сидели двое, а то и трое полицейских. Выглядело это весьма эффектно и моментально привлекло внимание тех, кто уже нежился на берегу в лучах утреннего солнца. Молодые патрульные сразу взялись за дело. Пока один через громкоговоритель сообщал о необходимости немедленно покинуть территорию в связи с проведением оперативных мероприятий, другие натягивали ленты, а третьи подходили к людям, просили собрать вещи и вернуться в здание гостиницы, либо пройти к своим машинам и уехать. В то же время в главном холле сам Карпатский разыгрывал роль злого полицейского, требуя закрыть гостиницу и разогнать всех постояльцев как можно скорей. В роли этой он был действительно хорош и убедителен. «Если через полчаса здесь еще кто-то останется, я закрою вашу гостиницу навсегда, вы меня поняли?» Нарочито громко, чтобы слышали все мимо проходящие, угрожал он. «У вас постановление-то есть? Или какая-то другая бумага, дающая вам на это право?» Так же громко отбивалась Юля. «И еще бы!» И он сунул ей под нос какую-то бумажку с печатями. Юля сделала вид, что пытается вчитаться, но Карпатский проворно забрал документ и спрятал его в папку. «Постойте, я должна показать это нашему юристу!» «Потом покажете!» «Если вы немедленно не приступите к освобождению здания от посторонних, я задержу вас и всю вашу команду за препятствование расследованию. Давайте не будем ссориться, Юлия Андреевна. Это не в ваших интересах». Юлия решила, что этого вполне достаточно, и объявила через систему радиоточек в номерах, что по требованию полиции гостиница закрывается на неопределенный срок, и всем гостям, независимо от оплаченного срока проживания, необходимо немедленно ее покинуть. Конечно, она пообещала вернуть денежные средства за те дни, которые клиенты не смогли провести на озере. После начался бардак, который, конечно, не успел рассосаться в якобы отведенные Карпатским полчаса. Понадобились все три. И за это время Юля и дневной администратор много чего выслушали в свой адрес. Им угрожали плохими отзывами в интернете и жалобами во всей инстанции, вплоть до администрации президента. Они в ответ только улыбались и приносили извинения за доставленные неудобства. Юля с удивлением понимала, что все это ее совершенно не трогает. Хотя еще недавно от подобного потока негатива могла даже расплакаться. А теперь ей было все равно. То ли из-за того, что она понимала. На этот раз гостиница закрывается навсегда. И отзывы им уже не важны. А до реальных жалоб дойдёт от силы десятая часть тех, кто угрожает. То ли потому, что нависшая над ней и ее близкими угроза лишала всю эту возню и ценности, и смысла. Она была очень благодарна Диане, подключившейся к решению вопросов с особо скандальными гостями уже через полчаса после того, как начался галдёж. Как ночной администратор она не была обязана это делать, и Юля не просила ее о помощи, но Диана все равно решила помочь. После полудня на озере, наконец, не осталось ни постояльцев, ни приехавших отдохнуть местных жителей. Карпатский отпустил одну патрульную машину, а две другие отправил к съезду с шоссе, чтобы новых гостей разворачивали еще там. Оцепление лентой оставили на случай, если кто-то дойдет до озера пешком мимо полицейских. Последними гостиницу покинули сотрудники, естественно, за исключением Дианы. Из гостей остались только Савин и Галка. Юля, то и дело ловила себя на мысли, что давно не видела это место таким пустым и тихим. Прежде местные сознательно или подсознательно избегали Медвежьего озера даже летом. Единицы приезжали сюда отдохнуть и искупаться. Но открытие гостиницы изменило сложившийся порядок, словно сняло некий общественный блок. Оставалось надеяться, что после ее закрытия все вернется на круги своя. Теперь Юля понимала правоту Карпатского, который с самого начала твердил, что здесь не стоит находиться. Но пока они все были здесь. За окном стемнело, пришло время ритуала, поэтому сейчас Юля стояла перед зеркалом, облачившись в черный балахон и чувствуя себя крайне странно. Она еще не накинула на голову капюшон и рационально боялась это сделать, словно опасалась, что тогда действительно станет черным человеком, и это навсегда изменит ее. «Ты готова?» — спросил Влад. Она повернулась к мужу. Тот тоже надел балахон, только для него он оказался немного короток. Край не доставал до пола сантиметров десять, тогда как ей для безопасной ходьбы приходилось его поднимать. Капюшон Влад тоже не торопился надеть, то ли понимая то ли просто чувствуя, что ее это нервирует. «Всё будет хорошо», — заверил он, когда Юля только молча покачала головой в ответ. «Всё получится. Идем. Он подтолкнул ее к выходу из комнаты. На лифте Юля наотрез отказалась спускаться. Поэтому они дошли до дальней лестницы, чтобы на первом этаже сразу оказаться у двери в подвальное помещение. Там их уже ждали еще четыре черных человека. И только один из них, Соболев, пока не накинул на голову капюшон. Остальных можно было узнать только по росту и комплекции. Рядом по-прежнему, опираясь на трость, топтался Савин с подозрительно припухшим носом. «Сколько можно вас ждать?» – проворчал Соболев, едва заметил их. «А ты куда-то торопишься?» Легко парировал его недовольство Влад. И тут же перехватил инициативу. «Все готовы. Монеты при вас?» Все четверо уверенно кивнули. «Кинжал при тебе?» Спросил Соболев, кажется, только для того, чтобы напомнить Владу, что не он тут главный. Тот в ответ только тихо хмыкнул и продемонстрировал кинжал, достав его из внутреннего кармана накидки. «Доставайте и поджигайте свечи», — велел он, возвращая инициативу себе. Вскоре из внутренних карманов было извлечено пять свечей, и Соболев чиркнул зажигалкой. «Я думала, ты бросил», — слегка недовольно заметила Кристина, стоявшая с ним рядом. «А я бросил. Это Слава одолжил» чтобы мы тут в поисках спичек не бегали. «Денис, дверь нам подержи». Савин в ответ недовольно покосился на него, но дверь в подвал открыл, пропуская внутрь процессию в балахонах. Это был тот момент, когда капюшон пришлось накинуть всем, даже Юле. Влад заходил последним и на секунду задержался рядом с Савином, чтобы сказать. «Давай только без самодеятельности, ладно? Иди к себе. Запрись на задвижку и сиди тихо, пока кто-нибудь из нас не скажет, что все закончилось». «Я ничего другого и не планирую» заверил тот. «А вам удачи». И он поковылял к своему номеру. А Влад продолжил спуск по лестнице. Вскоре все шесть участников ритуала стояли у шкафа. Кто-то даже успел открыть дверцу. Влад первым достал из кармана медальон и вставил его в углубление. Тот вошел легко и вместе с тем сел в нем крепко. Один за другим действия повторили и остальные, после чего Влад снова первым уколол палец Слегка поморщившись от неприятного ощущения и коснулся своего медальона, оставляя на нем кровавый след. Потом он передал кинжал Юле, для ее удобства забрав себе свечу. Она свою часть ритуала выполнила быстрее, чем могла надеяться. Наверное, ей просто хотелось, чтобы все это поскорее закончилось. Следом кровавую дань по очереди заплатили велесов Соболев и Кристина. Когда дело дошло до последней капли крови и медальона внутри пентаграммы, шестая участница ритуала помедлила. «Чего же ты?» «Давай», — подтолкнул ее Влад. «Да вот застремалось что-то», — призналась Галка. «Мне точно не опасно оставлять здесь свою кровь?» Деревня Трухина. Машина остановилась, но Диана не осознавала этого, пока Игорь не объявил. «Приехали». Она вздрогнула, на секунду стиснула сцепленные в замок руки, кивнула и потянулась к ремню безопасности. Конечно, ее пугало то, что предстояло сделать. Диана храбрилась в споре с Карпатским, но ответственность, лёгшая ей на плечи, давила и сковывала движение. Хотелось все бросить и сбежать, но она не могла подвести тех, кто ей доверился. Пока Диана возилась с ремнём, Игорь успел не только выбраться из салона, но и обойти машину, чтобы открыть ей дверь. Диана машинально поблагодарила его. «Мы не одни», — огорошил ее Игорь, едва она оказалась снаружи. Внутри что-то тревожно дернулось. Диана заскользила взглядом по погружённой во мрак улице, но единственным источником света здесь были оставшиеся гореть фары. Фонари в деревне работали даже не через один, а один из пяти. Она далеко не сразу заметила припаркованный чуть дальше черный седан. Обнаружила его только когда раздался хлопок двери. А еще через пару секунд поняла, что из темноты к ним приближается Карпатский, а не кто-то чужой. «Что ты здесь делаешь?» Холодно поинтересовалась она, скрывая радость от встречи за раздражением. «Приехал вас подстраховать». Спокойно ответил он. «Думай, что хочешь, Ди». «Но мне не все равно. Особенно мне не безразлична твоя безопасность». «Да и лучше мне пойти с вами. все таки я полицейский». Игорь кивнул, соглашаясь с ним. и Ей ничего не оставалось, как сделать то же самое. «Ладно, идём, раз уж ты все равно здесь». Со вздохом пригласила Диана, направляясь к дому. Впрочем, Игорь тут же заставил ее притормозить и пошел вперед первым. Она последовала за ним, а Карпатский пошел последним. Окружавшая их тишина давила на психику. Трухина нельзя было назвать вымершей деревней. В нескольких домах светились окна, но несмотря на не такой уж поздний час, нигде не звучали ни голоса людей, ни лай-собак, ни музыка, ни что-либо еще. Дверь дома после вчерашнего визита осталась незаперта, и Игорь просто потянул на себя ручку. Замер на пороге, прислушиваясь, и скользя лучом фонарика по помещению. Убедившись, что опасности нет, вошел. Поднимаясь вслед за ним на второй этаж, Диана вспоминала разговор с пожилой дамой, вызвавшейся им помочь. Накануне та привела всю их немаленькую компанию в свой дом, находившийся неподалеку от огромного коттеджа, который сняли Фёдоровы, но разительно отличавшийся от него. Деревянный, небольшой, уютный он навевал мысли о летних каникулах у бабушки в деревне. В жизни Дианы таких каникул никогда не было, но она не раз о таком читала, рисуя в голове красивую, теплую картинку. И вчера та сама собой всплыла в памяти. Женщина предложила им чай с медом, вареньем и пирожками, но большинство отказалось, некоторые согласились только на чай. На стол, правда, все равно было выставлено все вышеперечисленное, как и чашки для всех гостей. Забавно, но старушка так и осталась в голове Дианы просто женщиной, хотя она точно слышала, как у той несколько раз спрашивали имя. Но она то ли ни разу не ответила, то ли Диана умудрилась прослушать, потому что ее гораздо больше занимал озвученный незнакомкой план. «Одолеть Софию и выбраться из ее ловушки сложно, но возможно. Главную роль придется взять на себя тебе», — безапелляционно заявила она, глядя на Диану поверх своей чашки. «Из всех вас только ты сможешь это сделать». Остальным надо будет отвлечь внимание Софии. Для этого они сделают вид, что выполняют ее инструкции. Пока она будет думать, что все получилось, и желаемая цель близка, ты зайдёшь к ней в тыл и нанесешь удар на ее территории, когда она меньше всего будет его ожидать. Но для этого тебе сперва придется сделать эту территорию своей». Воспоминание оборвалось, когда Игорь, притормозив у входа в одну из комнат на втором этаже, коротко оповестил. «Здесь». Дверь была распахнута и в свете фонаря весьма маленькое помещение хорошо просматривалось. Часть его занимал массивный старый шкаф. Единственный предмет мебели. Диане показалось, что на этот раз ее пропустят вперед, ведь именно ей предстояло провести короткий ритуал, чтобы перехватить власть над входом в лабиринт. Но Игорь вновь опередил ее. Пошарил лучом фонаря по углам, заглянул в шкаф. Там оказалось пусто. Только после всех этих действий Он отошёл к стене и сделал приглашающий жест, давая понять, что теперь деревянная громадина в полном ее распоряжении. С трудом сглотнув, Диана подошла к дверям шкафа. Карпатский переступил порог комнаты вслед за ней. Его присутствие, с одной стороны, придавало ей уверенности, а с другой напоминало слова, сказанные им сразу после выхода из дома ведьмы. «Неужели ты даже мысли не допускаешь, что все это может быть ловушкой, способом заманить тебя обратно в это проклятое место?» «Ритуал, который она описала, полностью соответствует тому, что я нашла в книге», — возразила Диана. «Если проведу его, смогу ориентироваться в лабиринте не хуже самой Софии, и легко найду выход. А если Велесов прав, и доверять книге нельзя. Это ведь ее книга, она ее подложила. И никто из нас не знает, кто все это писал, когда и зачем. Пусть так, но я не представляю, зачем этой женщине заманивать меня в лабиринт. А зачем та другая похитила тебя, когда тебе было всего шесть лет? Им нужен ключ. Что бы это ни значило. Может, она заодно с Софией и тоже хочет выпустить Артема. И для этого им нужно, чтобы ключ был не снаружи, а внутри. Ей-то это зачем? Упрямо возразила Диана. На самом деле, она признавала, что в его словах есть рациональное зерно. Но она предпочла проигнорировать его. План незнакомки давал хоть какую-то надежду на то, что ему удастся выпутаться из этой ситуации без потерь. А если это ловушка? Что ж. Она уже выбралась из лабиринта однажды, сделает это снова, даже если ритуал окажется фальшивкой. Оставалось только надеяться, что в этот раз она попутно не выпустит что-нибудь еще более ужасное и смертоносное, чем зеркальный убийца. Диана отогнала от себя мрачные мысли и сомнения. Одно она усвоила наверняка. Совершая ритуал, лучше верить в успех. Искренне и изо всех сил. Она достала из кармана заготовленный заранее мелок. Обычный белый мел, каким пишут на старых классных досках, завернутый в бумажку, чтобы не запачкать одежду. Из другого кармана Диана извлекла шпаргалку со словами заклятия, написанными теми самыми символами, какие используются в книге. Это подтвердили все, кто не видел вместо них обычные русские буквы. Выводя символы на поверхности дверцы, она бормотала слова заклятия вслух. «Что было твое, станет моим» дверь откроется дорога выстроится как пришла так и уйду тебя не спрошу других не спрошу свою волю навяжу твоей дорогой пойду своей дорогой пойду любую дорогу найду двери впустят двери выпустят ни тебя не спросят ни других не спросят да будет так что было твое станет моим дверь откроется дорога выстроится как пришла так и уйду Она с кроговоркой повторила слова три раза, с огромным трудом не сбиваясь, поскольку письменный и устный текст немного отличались. Пришлось предварительно потренироваться. Когда все было выполнено, Диана убрала шпаргалку и мелок обратно в карманы, напряженно глядя на надпись. Так какое-то время оставалась без изменений. А потом вдруг слабо засветилась и постепенно исчезла, словно впиталась в дверь шкафа. Диана улыбнулась. «Получилось!» Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, она потянула дверцу на себя. Вместо пустого пространства шкафа за ней оказалась холодная темень, пахнущая сырой землей. Идемте, велела Диана. «Только давайте лучше возьмемся за руки, чтобы не потеряться сразу». Мужчины не стали возражать. Карпатский, стоявший к ней ближе, крепко сжал ее ладонь одной рукой и, как она надеялась, ладонь Игоря другой. Диана не стала оглядываться, чтобы проверить. Она уверенно шагнула в темноту. «Медвежье озеро. Давай без самодеятельности». но настойчиво велел Влад Галке. «Делай, как договорились. И помалкивай». «Ладно, ладно». Тут же сдалась Та и кольнула палец острием кинжала. «Не надо нервничать. Здесь же нет камер». Галка коснулась центрального медальона пальцем, оставляя на нем свою кровь. Едва она отдернула руку, Все шесть медальонов слегка засветились в темноте, словно на каждый упал луч солнца. «Э, «Так должно быть?» — взволнованно спросила Кристина. «Оно как будто работает». «Я тоже этого не ожидал», — признался Влад. «Но нужно продолжать. Теперь по плану приглашения». «Стоит ли заходить так далеко?» — нервничая спросила Юля. «А вдруг ритуал сработает?» «Не должен». — мрачно заметил Соболев. «Диана ведь не участвует». «А вдруг Галка тоже ключ?» — предположила Кристина. «Что тогда?» «Это крайне маловероятно», — возразил Велесов. «Насколько я понял, человек-ключ — это редкость. Вряд ли может случиться такое совпадение». «Даже жалко немного», — хмыкнула Галка. «И самую малость обидно». «Хватит болтать», — осадил их Влад, захлопывая дверь шкафа. «Нужно продолжать». Он поднял руку и резко опустил ее, чтобы все смогли заговорить одновременно. Мы собрались здесь и заплатили кровавую дань, чтобы открыть тебе дверь. Все шестеро напряженно посмотрели на шкаф и вздрогнули, когда изнутри донесся стук. Три удара с равными перерывами. Вот черт! выдохнула Галка. Что-то идет не так. Не останавливаемся. С нажимом велел Влад и снова махнул рукой, словно дирижер, синхронизирующий игру оркестра. «Входи! Входи! Входи! А теперь в сторону!» Напомнил Влад и поманил всех к противоположной стене помещения. «И гасим свечи». Пламя свечей дрогнуло, и помещение погрузилось во тьму.